глава 30. утром когда ивлев пришел в штабной поезд в салон в вагоне нашел шатилова улагая и походного кубанского атамана науменко ну вот кстати подошли сказал врангель ответив кивком на приветствие ивлева рядом с нашим поездом поезд шкуро пойдите и от имени шатилова пригласите шкуро в наш поезд или лучше будет если скажете что его желает видеть генерал Шатилов. А ты, Павлуша, как только Шкуро попросит к себе, — Врангель обернулся к Шатилову, пойди и подготовь его к встрече со мной. Скажи, что я был неверного мнения о нем как о военачальнике и потому, где, мол, недооценивал. Но сейчас, имея полную информацию, изменил свой взгляд. Хочу с ним познакомиться ближе и, ввиду тяжелой ситуации на фронте и общей опасности, объединить силы для спасения дела. Шкуро тщеславен, самолюбив, и, я полагаю, нетрудно будет столковаться с ним, тем более что в нашем деле я пообещаю отвести ему видную роль. Ивлев нашел Шкуро сидящим в салоне. Вагон Курносова, рыжеватого генерала, был обставлен креслами красного дерева, пол устилал красный текинский ковер, на окнах висели шелковые шторы оранжевого цвета, Шкуро сидел за круглым полированным столиком, заставленным полевыми телефонами. Как только Ивлев доложил о Шатилове, Шкуро тотчас же приказал просить его. Врангель продолжал беседовать с Науменко и Улагаем, покуда Шатилов не возвратился в вагон, ведя за собой Шкуро, нарядившегося в новую черкеску черного сукна. После обычных приветствий Врангель усадил гостя рядом с собой, — Вы, Андрей Григорьевич, безусловно, один из прославленных наших героев, — начал он. — Такого мнения все здесь присутствующие. И я хочу извиниться за прошлое. — О, я не злопамятен! — живо отозвался Шкуро и приосанился. Петр Николаевич вдруг поднялся у лагай. — У меня, кажется, высокая температура. Голова пылает. Я не могу больше превозмогать себя. Разрешите удалиться. Боюсь, у меня разыгрывается тиф. От всей души и сердца желаю вам успеха в нашем деле. Идите, голубчик, идите, постарайтесь преодолеть болезнь. Врангель подошел и по-отцовски поцеловал своего любимца в лоб. Да, голова у вас как огонь. Но не отчаивайтесь, если это даже и тиф. Вызывайте к себе профессора Юрьевича лечившего меня. «Это опытный лекарь». Вслед за Улагаем почти тотчас же собрался и ушел бравый атаман Науменко. «Вы какое вино предпочитаете?» — спросил Врангель, собираясь продолжить беседу со Шкуро. «Я из всех легких напитков предпочитаю коньяк и водку», — попытался сострить Шкуро и рассмеялся. «Ну что ж, прикажем подать и того, и другого». Снисходительно улыбнулся Врангель. «А пока расскажите, каково настроение кубанского казачества? Любят ли они нашего главнокомандующего? Популярен ли он среди станичников? Что говорят о нем?» «Видите ли», — уклончиво начал Шкуро. «Со мной, как с генералом, они не очень-то откровенничают. Но могу вас уверить, удар по кубанским демагогам затронул казачество лишь косвенно». О калабухове которого вздернул Виктор Покровский, они редко вспоминают. А Иван Макаренко, которого надо было первого повесить, избежав ареста сейчас после нескольких недель скитания по хуторам и плавням, получил из ставки через третьих лиц, гарантию безопасности, и вернулся в Екатеринодар. Я как раз был у начальника военного управления, когда он к нему явился, и поведал о том, что много пережил. Передумал и решил навсегда отойти от всякой политики. И обещание сдерживает, нигде не показывается. Буфетчик штабного поезда выставил перед шкуро графинчик с водкой и бутылку коньяку, а Врангелю в бокал налил рислинга. «Итак, Андрей Григорьевич», — сказал Врангель, подняв бокал с вином, — «за ваше здоровье. Я, к сожалению, ничего не могу пить, кроме сухого вина». Вот потому ты и поносили меня за мои выпивки», — усмехнулся Шкуро и лихо опрокинул рюмку коньяку в рот. Ну, вы уж слишком сверх всякой меры. Ваши кутежи намазолили всем глаза, начал было выговаривать Врангель, но Шкуро тотчас же перебил его. Сам знаю, что виноват. Грешный человек, люблю погулять. Он наполнил себе вновь рюмку коньяком и с напускным простодушием продолжал, — каждому из нас палка нужна. Треснули бы меня по голове, я бы и гулять бросил. А то, гляжу, сам командующий армией, наш май гуляет. Ну, а нам, людям маленьким, и сам Бог велел. — Да, Антон Иванович слишком снисходительно смотрел на все ваши вольности, — подтвердил Врангель, — даже старался не замечать их как сейчас не понимает всей серьезности положения и тем самым ведет нас к полному разгрому. А между тем возможности борьбы далеко не исчерпаны. Посмотрите, сколько сил стеклось на Кубани. Их бы переформировать, воодушевить именем и словом вождя. Настоящий авторитет, истинный вождь должен найтись среди нас. Не оскудела же земля русская Шкуро отодвинул рюмку, наполненную коньяком, на середину стола и сразу как будто протрезвел. — Послезавтра Рождество, — вдруг вспомнил Врангель. — Жена предлагает поехать на два-три дня в Кисловодск на нашу дачу и немного отдохнуть. Шкуро вновь придвинул к себе коньяк. — Что ж, поедемте вместе. Моя жена и сестры сейчас, кстати, в Кисловодске. Я приглашаю... Вас. И вас, Павел Николаевич, с вашими супругами встретить сочельник у меня. Благодарю, сказал Врангель. Мы с Павлушей захватим жен и непременно будем у вас. Вы когда отправляетесь? Завтра утром. Ну, и мы завтра. Тогда, может быть, соединим свои поезда, предложил Шкуро. Мы не против. Врангель встал и протянул руку шкуро. Итак. До завтра. Ивлев пошел провожать Врангеля в город на квартиру. — Петр Николаевич, — спросил Ивлев, — есть ли смысл посвящать Шкуро в наше намерение? Мне кажется, этому герою живется весело, вольготно, исключительно из-за мягкотелости Деникина. И Шкуро отлично понимает, что при другом главнокомандующем вряд ли возможны были бы его гулянки. Кстати, он сам об этом сегодня сказал. — Будьте с ним, Бога ради, осторожней. Среди сподвижников Шкуро есть два брата Карташовы. Они являются тайными осведомителями Деникина. Один из них на днях в Ростове предлагал полковнику Артифексову стать на службу осведомителя. — Артефексов вам об этом докладывал? — Да, — подтвердил Врангель, широко шагая по заснеженной улице. — Право чрезвычайно рискованно привлекать Шкуро к делу. Но если я не сумею привлечь его на нашу сторону, он, этот отчаянный головорез и авантюрист, может оказаться на стороне, действующей против нас. Но ведь он может немедленно донести. Спасибо, поручик, за предупреждение. На ходу бросил Врангель и, прощаясь у крыльца квартиры, протянул Ивлеву руку. Иулев пошел по Графской в свою сторону. Сильный восточный ветер, свирепо дующий в спину, вздымал облака снежной пыли. Старые липы, развесистые грабы, акации, клены, по зимнему голые гнулись и раскачивались. Весь Екатерининский сквер безлюдный, засеянный снежными хлопьями, мрачно и гулко гудел. В небе, затянутом белесами облаками, несущимися по ветру на запад, Нельзя было разглядеть ни лучика, ни отблеска солнечного. Что-то зловещее чудилось в сумеречном, ветреном, ледяном дне. Ивлев, гонимый ветром, поглядывал на памятник Екатерины II, облепленный с одной стороны липким снегом, и думал, в ее время нашелся граф Орлов. Силач и красавец, который избавил Россию от великого несчастья иметь на русском престоле умственного недоноска Петра Третьего. Почему же сейчас Врангель не может избавить нас от неповоротливого Деникина? Вечером 23 декабря поезда Врангеля и Шкуро, соединившись в один состав, двинулись на Кавказскую. Имя Шкуро приводило в трепет начальников станции и железнодорожных служащих, Поэтому поезд шел без единой остановки до самой Кавказской. А на этой большой узловой станции, покуда менялась паровозная бригада, набиралась вода в оба паровоза, Ивлев вышел вместе с женами Врангеля и Шатилова прогуляться по перрону. Обе дамы, узнав, что он художник, просили разрешить им по возвращении в Екатеринодар посетить его мастерскую. «Но я за долгий период двух войн почти ничего не писал, — уверял Ивлев. А все, что было написано до 14 -го года, теперь право выглядит анахронизмом. Но покажите нам альбомы военных лет. Меня, например, сказала Софья Николаевна Шатилова, взяв Ивлева под руку, очень интересует все, что было связано с легендарным ледяным походом. В ту пору у первопоходников, в особенности, когда они уходили уже без Корнилова от Екатеринодара, не оставалось ничего даже клочка земли для могил своих героев, «А тем не менее у них оставалась непреклонная воля к борьбе», — заметил Ивлев. «У одной тысячи воинов тогда было больше энтузиазма, нежели сейчас у ста тысяч. Да, они не вложили меча в ножны», — поддержала баронесса Врангель. «Люди знали, что могут потерять жизнь, и всегда были готовы к этому. Они в подвиге видели свой долг. Именно поэтому я и хочу видеть первопоходников в альбомах живописца, а потом и на полотнах». — сказала Софья Николаевна. — Энтузиасты гражданской войны. Человеку вообще необходим энтузиазм. Этот гений толпы, — подхватила Врангель. — Он придает воинам энергию и мужество. Причем в каждом искреннем энтузиасте всегда можно обнаружить избыток энергии. Когда Ивлев распрощался с дамами и вернулся в салон-вагон, Врангель беседовал со Шкуро. «Самое великое можно с виду превратить в ничтожество, но почти никогда ничтожное не превращается в великое», — говорил Врангель. «Точно так же, как из бездарности и тупицы, никогда не получится прозорливого полководца, стратега и тем более политика». Присутствие Романовского на посту начальника штаба Ставки даже преступно. Деникин не замечает, что Романовский, злобный, завистливый честолюбец, и во главу всего ставит свое «я». Деникин мягок, образован, но он плоть от плоти штабной генерал, рутинный, привыкший к спокойной тыловой работе. Много в нем, однако, и бесталанности. А бесталанность на все накладывает печать могилы. Разве вы не замечаете, что вся общественность и армия в лице ее старших представителей окончательно изуверились в Деникине и ненавидят Романовского? Вспомните, как некогда звучали имена Корнилова, Алексеева, Маркова. И по сию пору офицер Юнкер, попадающий в полки имени прославленных генералов, как правило, становится отличным бойцом. Шкуро, подперев кулаком тяжелый подбородок с куластого почти квадратного лица, слушал Врангеля с необыкновенной почтительностью. Врангель продолжал настойчиво доказывать, что если в ближайшие три семь дней в Ставке не произойдет коренных изменений, то будут потеряны не только Ростов, но и все надежды на дальнейшую борьбу. «Необходимо, чтобы Денитин безотлагательно сдал командование другому лицу», — наконец сказал Врангель и вдруг понизил голос до шепота. «Я скажу вам по секрету, что к этому выводу пришел не я один. Этого же мнения командующий Донской армией Сидорин и его начальник штаба Кельчевский». Кубанский войсковой атаман и Донской атаман Богоевский, кубанские генералы Покровский, Улагай, Науменко, видные члены Рады и Донского круга. Со многими из них я переговорил, и все они вполне разделяют общую точку зрения, что Деникину следует предъявить ультимативное требование немедленно уйти с поста главнокомандующего. Теперь остановка лишь за вами, Андрей Григорьевич, и терским атаманом Герасимом Андреевичем Вдовенко. Как только вы с ним дадите согласие, мы немедленно соберемся в Екатеринодаре и объявим свое решение. В случае отказа Деникина подчиниться общей воле, мы, ради спасения великого дела, не остановимся ни перед чем. История оправдает нас. — Я-то не знал ничего, — протянул Шкуро, избегая прямого взгляда Врангеля. — Мне и в голову не приходило, что такое возможно. — Дело это не только возможно, оно решено. — сказал Врангель. — И если вы вступите в союз с нами, мы вам отведем в этом деле немалую роль. — Я, Петр Николаевич, не политик. Я рубака. Мне что прикажут старшие, то я и делаю. Вы уж лучше об этом толкуйте с атаманами и председателями правительства. Я даже и не Покровский, у которого яд и палач всегда наготове. Он, Виктор, мастак на форс-мажоры. Значит, вы хотите остаться в стороне, так я вас понял? Нет, почему же? Я просто сейчас не могу сразу собраться с мыслями. Вы так неожиданно, ну, как снег на голову. Да мы завтра вечером встретимся у меня на даче и потолкуем. Вы к тому времени переговоритесь с Герасимом Андреевичем. А сейчас дайте мне помозговать. Утро вечера мудренее. Ну, словом, за мной дело не станет, лишь бы Вдовенко согласился. Шкуро проворно собрался и, пожелав Врангелю доброй ночи, удалился в свой вагон. — Видали, как юлил этот прохвост? — сказал Шатилов. — Пожалуй, и впрямь не стоило посвящать его в наши замыслы. Врангель, очевидно поняв, что сделал непростительную оплошность, связавшись со Шкуро, с нескрываемой досадой сказал. — Нет у меня никакого опыта играть в заговорщики. Привык идти с открытым забралом. Но не будем спешить разочаровываться. Я думаю, шкуро не посмеет все-таки перебежать нам дорожку. Он должен видеть у нас силу и бояться за свое будущее. В нем немало карьеризма. Вспомните, как выпрашивал он себе Чин генерал-лейтенанта у Маймаевского. Вагон трясся, метался из стороны в сторону, ухал, гремел, скрипел, стучал колесами, звякал сцеплениями. Ивлев сел у столика и, загасив свет, глядел из окна купе в мутно-сумеречную снежную даль. Изредка мимо проплывали какие-то маленькие станции с ярко освещенными окнами телеграфа, с одинокими фонарями, скупо льющими желтый свет керосиновых ламп на смутно белеющие от снега платформы со стрелками, сонно мерцающими в ночной тьме малиновыми и зелеными огоньками. Низко склонившись и обхватив руками отяжелевшую голову, Ивлев, когда дрема смежевала глаза, вдруг чувствовал себя куда-то проваливающимся и падающим. Внутренний трепет заполнял невольно все существо, и Ивлев открывал глаза от ужаса, будто вместе с вагоном и поездом, несущимся сквозь ледяную ночь, валится в тартарары и Врангель, и Шатилов, и он сам со всеми своими мыслями тоской, надеждами. Ранним утром, подъезжая к Пятигорску и поглядывая на громаду Машука, Врангель говорил, «Не могу без содрогания думать об участи генералов Русского и Радко-Дмитриева, которых здесь изрубили. Если бы большевики пощадили их, то они так же, как мы, стали бы ведущими фигурами Белой армии. В начале восемнадцатого года в Ялте, Я был помилован крымскими коммунистами. Не угадали они во мне одного из самых энергичных деятелей антикрасного движения. Склоны Машука и Бештау розовели снегом, озаренным лучами низкого утреннего солнца. Крыши пятигорских домов и зданий, нахлобучив на себя пышные шапки снега, тоже розовели. И сизый дым — прямо вздымаясь из труб в чисто прозрачное небо, слегка окрашивался розовым. Все деревья в это морозное утро, светлое и звонкое, сверкали яркими блестками инея. Как только поезд остановился у перона вокзала, в салон-вагон пожаловали два редактора пятигорских газет, и один из них в енотовой шубе, в высокой черной каракулевой шапке, в золотом пенсне, обращаясь к Врангелю, сказал «Ваше превосходительство». Сейчас наступил такой критический час, когда мы все нуждаемся в ободряющем слове авторитетного военного лица. Врангель сунул руку за кавказский пояс, которым в талии была туго стянута его черкеска, и начал диктовать редактором Под Ростовом и Новочеркасском мы сейчас имеем безусловное превосходство над противником в технике и в силах конных войск. Между тем Шкуро не мешкал. Отцепив свои вагоны от поезда Врангеля и оседлав коня, он галопом понесся к терскому атаману, чтобы рассказать о генеральной революции, затеваемой Врангелем. Вдовенко внимательно выслушал Шкуро и, поняв, что он боится Врангеля и сделает все, чтобы предупредить Деникина о предстоящем движении против него, тотчас же вызвал к себе председателя Терского округа Губарева, человека ему послушного и крайне осторожного. Шкуро, повидавшись с Вдовенко, тут же отправился на станцию и укатил в Кисловодск.